32. Угадала правильно. Переглядывание наше с Вадимом Сергей воспринял очень тяжело. С одной стороны, я его понимала. Быть отодвинутым от событий в собственном доме – это очень обидно. С другой – наваливать на него еще одну проблему, что под носом творятся довольно странные дела, тоже не хочется. Пока вечером делала ему перевязку, очень сильно ощущала его отчужденность. Я уже привыкла к его прикосновениям. Сейчас он ни разу не дотронулся до меня и не сказал ни слова, которые говорятся только наедине. Впрочем, потом мне стало не до его отстраненности. Я, наконец, отошла от наваждения свалившейся на меня идеи и попыталась мыслить практически. Практическое мышление подсказало мне, что мужчины ни за что не отпустят меня куда бы ты ни было в одиночку. В общем, копытня в тарелке я не закинула, но кое-что незаметно в салаты и в подливу добавила. Марине ничего добавлять не стало, она и так спала по ночам крепко накрепко, как сама высказывалась, не однажды восторгаясь чистым воздухом пригорода, Ужинали при включенном свете, за окнами, Собиралась гроза и потемнело так, будто наступило преддверие ночи. Поневоле разговаривали негромко, но оживленно. В основном командовала парадом за ужином Марина. Она легко задавала темы и тон беседы, и ее женское очарование было так велико, что даже я, сосредоточенная на скорой прогулке по саду, отвлекалась от своих мыслей и болтала от души. Боюсь, я сама виновата в том, что произошло. Не умею притворяться. То есть умею сыграть, но только если шутливо. И скрываться не умею. А мне очень хотелось присмотреть за тем, все ли, кому я подсыпала заговоренного снотворного, съедят свои порции. И неумелая шпионка искосо бросала взгляд то в одну тарелку, то в другую. Может, это прошло бы незамеченным, если бы Сергей, как и остальные, ужинал. Ну а сколько не бросала взгляд на его салат, он только неохотно ковырялся в нём, перекидывая вилкой кусочки по тарелке с одной стороны на другую, будто постоянно размешивая. Когда я в очередной раз из-под заглянула сначала в тарелку Вадима, а потом Андрея, секунду спустя мне пришлось перевести взгляд в тарелку личную. Кто-то так тяжело взглянул на меня, что глаза трудно было поднять. Сергей, конечно. Давление ослабло, и я немедленно посмотрела в его тарелку. Полная. Глянула на него и съежилась. А он опустил глаза на свою тарелку, обвел испытующим взглядом тарелки перед Андреем и Вадимом и снова уставился на меня. Жестко? Жестко. Понял? Он поймал мой взгляд и держал его, не отпуская. Черт, так нельзя давить! Я вскинула подбородок. Ну и гляди! Гром прогрохотал так внезапно, что мы оба вздрогнули и вроде как обрели нормальное зрение, заметив, что на нас смотрят все присутствующие. Кажется, я покраснела, зато Сергей отложил вилку и сказал. «Андрей, спасибо, больше в меня не влезет. Пойду поработаю немного». И выехал из-за стола, а потом мы из столовой. «Все по-прежнему?» – вздохнула Марина, глядя на расстроенного Андрея. Когда нервничает, не ест? Ничего, Андрюша, я попробую чуть позже отнести ему что-нибудь легкое. Может, хоть покусочничает? Уже в молчании, и начинающая гроза не располагала к беседе, мы доели ужин и разошлись. Марина к себе, мы с Андреем на кухню, а Вадим, забрав от входной двери Регги, обходить дом. Извини, сказала я Андрею, я не думала, что он так расстроится. Ты-то Не явись, волком еще неизвестно, что было бы с нами. Может, лучше подумать о том, как объяснить Сергею, что мы видели и чего так испугался Альберт. Проблема в том, как бы это сделать так, чтобы он поверил. Слова подобрать. Легко сказать, подобрать слова, проворчала я, убирая хлеб в хлебницу. Думали, думали, ничего не придумали и решили не заморачиваться. Завтра ведь такой день, что не личных обид. Но, как я и думала, Андрей предупредил меня, что без кого-либо из них, Андрея или Вадима, я из дома не выйду. Я покивала и вздохнула. Вовремя додумалась с ужином. А гитару я предложила спрятать в комнате Сергея и положить ее потом где-нибудь на видном месте. Пусть гадает от кого. Ночью это будет сделать легко, пока дежурим возле него. Если за ужином снотворного не получил, отвар все равно выпьет. О последнем я, конечно, умолчала. Перед тем, как уйти из кухни, покормила Стаха, отчего он воспылал ко мне горячей благодарностью и решил помочь мне скоротать вечерок. Пересекая холм, мы кивнули Вадиму и торжественно вздернули хвост. Приветствую, Регги. Они нам поулыбались. Закрывая за собой дверь, я мельком оглянулась. Вадим еще улыбался, но улыбка его была вялой и сонной. Снова вздохнув, я закрыла дверь. Так немедленно вскочил на кровать. Чуть я села, он сразу привалился ко мне и принялся приводить себя в порядок, не мешая думать. А мыслей было много, и трудно же оказалось их упорядочить. Что именно в мокром саду, а ливень уже начался, надо делать. Я до сих пор понятия не имела. Решилась положиться на судьбу. Будь что будет. Было предчувствие, что в нужный час буду знать все поэтому снова вздохнула и взялась за вязание. Глаза слипались и была секунда, когда мне показалось, я начала засыпать, причем не совсем сама, а потому что вокруг скользили травы. Они поднимались с пола на кровать, свились в круговую подушке, распускаясь в стороны прихотливым узором. Или мне так только снилось? А когда пришла в себя, оказалось, что проснулась сиротливо желтая лампочка торшера опасливо ежилась при каждом всполохе развесистых молний, почти пропадая в ослепительно белом агрессивном свете. Стах оказался не робкого десятка, он только недовольно дергал ушами и усами, когда дом подрагивал от непрестанного грохота грома. А у двери лежал белый волк. Даже когда я отлепилась от подушки, он не встал. Только зеленые глаза сосредоточенно следили за мной. «Я быстро!» – пообещала я. Натянула юбку из новых, но любимого фасона, длинную свободную, с пуговицами впереди, потом любимую футболку, сунула ноги в босоножки, постояла, прислушиваясь к себе и разулась. Расчесала волосы, не заплела, так оставила. Глядя себе в глаза, в зеркале, подтвердила. «Да, мне нужна эта ночь». «Мне нужна именно эта ночь». «Теперь не надо думать, что делать. Судя по всему, волк знает. Только почему он лежит и не встаёт? Рано?» «Ну нет, время близко к двенадцати. А все необычные дела проделываются именно в полночь». Я переступила через зверя и открыла дверь. Секунду спустя волк стоял рядом, прижимаясь к бедру тёплым боком. «Куда собралась?» Осунувшийся и усталый Сергей сидел возле входной двери в холл, развернув кресло к моей комнате. Сторожил и снова поймал мой взгляд и не отпускает. Я замерла, даже дышать забыла. Опять попалась. Он может так сидеть бесконечно. Что ж, я вцепилась в шерсть волка и пошла к хозяину дома. Зверь не возражал. — Мне нужно туда, в сад. Что-то оставила в малиннике. Ничего не оставило Мне нужно в сад. Он давал мне шанс соврать, оправдаться, но врать-то я как раз не хотела. Ему. А толком объяснить? Не получится. Не поверишь. А ты попробуй. Объясни. Может, поверю. Так зачем тебе в сад? Не знаю. Выждал, будет ли продолжение. Понял, что не переубедить, не приказать. Пожал плечами и словно приготовился к прогулке, разворачивая кресло к двери. «Одну не пущу!» «Я не одна!» – поспешила сказать я. Волк спокойно стоял рядом, и хоть бы хны... «Ах, так, ну ладно, если не хочешь помогать, но и не дергаешься, значит, можно. Помнишь, я тебя спрашивала про талисман, про белого волка?» Зверь даже не шелохнулся, хотя я посмотрела на него, — Многообещающе мрачно. Все расскажу. — Помню. Он рядом со мной. Волк этот. Скользнул глазами по обе стороны от меня и, не меняя бесстрастного выражения лица, спросил, с какой стороны. Я заглянула в зеленые глаза в зверя. Тот уставился на меня. — Спокойно. Это я себе. — Спокойно. — Если ты ему не покажешься, я никуда не пойду, — сказала прямо в загадочно Поглядывающие на меня небольшие зеленые глаза. Тишина, молчание тянулось, пока Сергей безразлично не спросил. Он отвечает тебе. Нет, сердито буркнула я. Это хорошо. Почему? Если б ты сказал им отвечает. Он замолк на полуслове, но я и так уже поняла. Он бы решил, что я издеваюсь над ним. И рассердилась. Я не виновата, что ты салата не съел. Вот возьму сейчас и поглажу тебя ладонями со сборной плетенкой из успокаивающих трав. И хмуро на грани слез подумалось, мне бы кто валерьяночки предложил. Сергей смотрел в пол на мои босые ноги, смотрел слепо, обиженный дурацкой ситуацией, а уж моим дурацким поведением наверняка оскорбленный. Почему? Почему зверя видят все, кроме того, кто в моем сне был его хозяином? Зверь под моей рукой шевельнулся и, помедлив, шагнул к креслу сбоку. Со вспыхнувшей надеждой я следила за его движением. Вот сейчас, вот сейчас Сергей увидит и поверит. Сейчас? Ну, пожалуйста. Но волк уже оказался в поле зрения Сергея, а тот так и не шелохнулся. Не видит все-таки. Не знаю, почему так все происходило, но зверь решил проблему странной слепоты хозяина дома по-своему. Свисающая с конца подлокотника кисть Сергея приподнялась, нечаянно огладив протискивающуюся под нею волчью башку. Сергей сильно вздрогнул и сжался. Теперь зверь смирно стоял у кресла, голову положив на колени хозяину дома. Ладонь Сергея неуверенно поднялась и опустилась на волчью башку. Снова неуверенное движение. «Это его!» – увидел Альберт. Не поднимая глаз, спросил Сергей. «Его». «Ребята его видят?» «Только Андрей. Со времени переезда в твой дом Вадим видел реакцию Регги на следы волка, поэтому знает, что волк есть, но не видит его. Ещё стах его видит», — с облегчением сказала я. Зверь осторожно вытащил голову из-под рук хозяина дома и отошёл к двери, из-под глядя на нас. Прислушиваясь, Сергей спросил. «Он у двери?» «Да, нам пора». «Обещаешь, что потом придешь ко мне?» «Даже не рассказывая, что делала в саду?» «Да». Он, отвернувшись от меня, чтобы не видела, отъехал от входной двери, с отчаянно скривившимся ртом, отчего еще сильнее обозначились горькие складки по сторонам рта. Я шагнула мимо. «Даже целовать тебя не буду, потому что не прощаю. Я буду ждать». Он вскинул голову, не поворачиваясь ко мне, в сторону, с этими словами, будто услышал мою мысль о поцелую. Но последнее, что я видела, закрывая дверь, разворот кресла. Он снова опустил глаза на мои босые ноги и его передернуло от холода, который сам не ощущал, но который мне придется испытать. Представил, как я, босая, сейчас иду по мокрой земле. И закрыла за собою дверь. Он не хотел пускать меня... Боясь за меня. Я немного понимала эти чувства. Это как было у меня с Аней. Я могла всю ночь гулять по городу, ничего не боясь, потому что знаю себя. Но за младшую сестру всегда переживала, стоило ей лишь чуток задержаться вне дома к вечеру. Крепко держась за холку белого зверя, я прыгнула со ступеней крыльца, и мы помчались вперед. Сначала за угол дома к Малиннику. Я примерно рассчитывала, что потом волк поведет по границам поместья. Мы успели в просвет между тучами, и пока бежали до угла, настолько слегка обдало дождем. Волк сильными, но приноравленными к моему бегу скачками, добрался до поворота. Бежать с ним мне было удобно. Внезапно нас накрыл кромешный мрак, мрачная черная тень, будто упал такой страшный что я не могла разглядеть собственных ладоней, поднесенных к глазам, лишь небо сверху, близко-близко к земле, обвисшее и серое от полыхающих вдалеке молний. Поворачивая по дорожке, я, подгоняемая неясным чувством, обернулась на миг. Ветвистая молния распорола небо над острыми башнями замковой громады, Ахнув от неожиданности, я уловила грозные очертания крепости, окруженной защитными стенами, но времени на разглядывание не осталось, зверь буквально волок меня дальше. Чтобы не упасть, пришлось подчиниться и бежать, унося в памяти и огромную тень от крепостных стен, и изредка вздрагивающую от молний, и призрачно серое от вспыхивающего бегущего света высокое пространство, из выступающих углов крепости и притаившейся широкой площади перед нею. А под босыми ногами тем временем ощущалось нечто иное, чем просто асфальтовое покрытие. Твердая, даже жесткая поверхность дорожки заставила пристальней вглядеться под ноги. Каменные плиты. Минут пять пробега, и ногам стало легко, но скользко на мокрых деревянных мостках. А потом – не тропа, но дорога. Наверное, когда она сухая, сильно уезженная. Я бежала по ней, ощущая склизкую, хоть и достаточно твердую основу, и брыжа во все стороны водой, которой здесь набралось по щиколотку. Дождя пока нет, но нижний край юбки липко бил по ногам, быстро намокший от воды и грязи с дороги. А потом дорога вильнула под деревья. Нет, в жару здесь, наверное, неплохо, но сейчас, после дождя, который только-только закончился, и после которого поднявшимся ветром с ветвей быстро-быстро встряхивается вода, холодно от влаги, пропитавшей, кажется, не только футболку, но и кожу. Но я уже не могу обращать внимания даже на промозглый холод, я бегу, и единственное тепло, от вытянутой руки, от пальцев, вцепившихся в шерсть белого волка. Дорога исчезла. Мы прыгнули в высокую траву, как в настоящую штормовую волну. Не знаю, как волк, но я промокла так, что стала себе казаться полностью пропитанной водой медузой. И надо же! Всего несколько быстрых шагов в этой шелестящей траве, и она мгновенно раздалась передо мной. Что было дальше, я, наверное, в жизни не вспомню в подробностях. Промельк деревьев и кустов, пронизанность лесного пространства дождем и молниями, упругая трава под ногами и стеной по сторонам. Трава, творящая маленький тоннель, а позади немедленно смыкающаяся. Вечность бежали. И еще чуть. Задыхаясь, я стояла перед крыльцом дома и не могла понять, где я нахожусь. Рык за спиной, обернулась. Волк проскочил за угол дома и скрылся. И все? Ради этого бега он меня и вытащил в дождь? Типа позавидовал, как мы с Вадимом и Регги занимаемся пробежками по утрам? Не смешно. Теперь поняла, где я. Отдышалась и медленно поднялась по ступеням к входной двери. Только встала под крышу и хлынул дождь. Над верхушками деревьев, еле заметно, аж глаз резало, неопределенной мутью просветлел горизонт. Утро скоро. Потянула на себя дверь. Сергей поднял голову. Вроде такой же, каким оставила, закрывая за собой дверь, но весь как будто светится. «Быстро за мной!» «Мне в ванную!» «Знаю, у меня вымоешься!» Он не стал дожидаться меня. Включил моторчик кресла и быстро проехал по пандусу. На втором этаже мне хватило получаса в ванной, чтобы сполоснуться самой, сполоснуть юбку и отжать футболку. Согрелась не сразу. Завернулась в халат Сергея, завязала пояс и с приподнятыми от озноба плечами вышла. термос на подоконнике», – сказал он. «Просто горячий чай. Чашка там же. Хочешь конфеты или печенье к чаю?» «Нет», – прошептала я, торопливо наливая горячий напиток и немедленно обжигая губы и рот, отхлебывая. «Господи, как хорошо! Не мой успокоительный сбор. Обычный зеленый чай». Кажется, он сам заварил, дожидаясь меня. Обеими руками держала чашку. «Да, горячо, но ведь так хорошо!» Сергей сидел в кресле у кровати и задумчиво смотрел на подушки. «У нас проблема», – сказал он. Андрей спит. Вадим спит. Что делать? Ёжись от остаточной дрожи я огляделась. Вспомнила, что подлокотники его кресла убираются. Ага, так. А пояс от халата мне пришлось дважды обернуть вокруг себя, и все равно концы волочились бы по полу, не сделай я бантик. Такой пояс длинный. ну Ладно, я сняла с себя пояс и завязала его на спинке кровати. Сделав крепкий узел, на дыре сверху. Подвезла кресло боком и велела. «Хватайся за пояс и вылезай. Сможешь?» Сергей с любопытством, следивший за моими манипуляциями, смешливо кивнул. «Попробую». Сама залезла на кровать, готовая втащить его сюда за пояс штанов, как только он окажется на краю. Помогать не пришлось. Приноровившись к импровизированному канату, Сергей быстро переполз с кресла на кровать. Я спрыгнула и отодвинула кресло в сторону. «Тебе надо какую-нибудь штуку придумать, вроде турника, только чтобы можно было бы поднимать и опускать», шмыгая сказала я. Заодно и тренировка. Думал уже об этом. Согрелась. Он смотрел выжидательно, но не говорил о главном ни слова. И, кажется, не собирался. «Он заставил меня обижать твое поместье!» Я огляделась. «Что-то еще? Стул? Смеешься? Иди ко мне!» Двумя толчками, руками помогая себе, он отодвинулся к стене и распахнул одеяло. «До обеда все равно никто не придет. Выспаться успеем». «Но у меня...» Я замолкла. Одно дело лежать рядом с ним в футболке, другое, что под халатом у меня ничего нет. И если его снять, то... То есть я раньше была как-то защищена тонким слоем ткани. Это создавало... В общем, я пришла в самое настоящее замешательство. И даже боялась смотреть ему в глаза. Странно, но Сергей догадался. «Возьми у меня что-нибудь надеть в шкафу на полке». Закрылась от него дверцы шкафа, сбросила халат, быстро надела первую попавшуюся футболку или тенниску. Такая плотная, такая тёплая, повесила халат на вешалку. В окна серый рассвет, пасмурный, темноватый из-за обвисших туч. Я засомневалась, может, не стоит спать у Сергея? Время-то... Ты долго, не тяни, спать хочется. «Иду!» Осторожно присела на краешек, потом легла. Сергей притянул меня к себе и укрыл одеялом. Еще и поворчал. «Совсем замерзла. Давай спать». Неудержимо улыбнулась, с наслаждением прижимаясь к его большому горячему телу. Непроизвольная дрожь пошла по мне, и Сергей со вздохом обнял меня и подтолкнул одеяло впереди. Рука его так и осталась обнимать меня. Он уснул первым, почти сразу. Я почувствовала его сон, когда он расслабился и стал тяжеловат, но приятно тяжеловат. Во всяком случае, я быстро согрелась от жара, которым пылало его тело. Мы бежали по зеленым влажным оврагам. Сергей впереди, а за ним белый волк, а чуть припоздав за ними я. Иногда приходилось перепрыгивать через трещины внизу которых текли ручьи, и тогда Сергей хватался за меч у пояса придержать в прыжке. Пару раз он втаскивал своего зверя за шкирку на неприступные для того края врага, один раз подал руку мне, смеясь над моим неудобным для бега платьем. Мы хохотали и были счастливы в этом стремительном движении.